Глава восьмая. Новоприбывшие выглядели очень странно. Ольга на некоторое время даже забыла, как ей плохо, рассматривая выпавших из кустов мужчин. Роста все были среднего, метра 70 максимум. Некоторые заметно ниже, но не это привлекало внимание, а то, насколько широкими они выглядели. Хотя, наверное, это не совсем точное слово. этих мужчин можно было назвать плотно сбитыми или крепкими. Даже несмотря на многочисленные слои одежды и доспехов, сразу было понятно, что их тела буквально дышат мощью. Ещё примечательными были длинные бороды, заплетённые в различные косички. Сама одежда тоже привлекала внимание. Если бы Ольга не знала, что они сейчас в другом мире, то вполне могла бы подумать, что перед ней рыцари. Мужчины не были полностью облачены в доспехи, но у каждого присутствовала какая-то часть. У одного это были металлические наручи, у другого шлем, у третьего что-то вроде нагрудника. Оружие, название которого Оля не помнила, заставляло опасаться незнакомцев. Необычные топоры смотрелись очень грозно. Можно было только представить, сколько они весили. Неудивительно, что эти люди такие крепкие. Клынувший с неба ливень в первое мгновение напугал Ольгу, но вскоре она принялась быстро пить, насыщая тело такой долгожданной влагой. Ливень был настолько силён, что её одежда мгновенно промокла, но Олю это мало волновало. Она даже радовалась возможности хоть немного помыться. Правда, эта мысль проскользнула в сознании только когда Ольга напилась. Дождь и закончился довольно быстро. Незнакомцы никуда не исчезли. Они по-прежнему стояли и смотрели на землян. Вскоре стало понятно, что никто не озаботился наделить попаданцев знанием местного языка. Оля ощущала, как всё внутри скручивается от тревоги. Как они будут разговаривать? Что, если эти воины сейчас их просто покрошат, решив не разбираться, кто они такие и как сюда попали? Осознав, что никто из группы даже не думает устанавливать контакт, Ольга сделала несколько шагов вперёд. Когда один из воинов, одетый в более дорогую одежду, что-то ей протянул, Оля взяла в руки предмет, не особо опасаясь последствий. Смысл: земляне всё равно ничего не знали об этом мире, да и люди не выглядели так, словно собирались прямо сейчас как-то навредить им. Мельком взглянув на красивый кулон, Ольга надела его на шею и спросила: Понимаете меня? Она не случайно задала такой вопрос. Оля ещё помнила, что это мир магии, а значит, если судить по многочисленным написанным в её мире книгам, тут могли существовать амулеты для перевода. Конечно, фантастическая литература никак не могла считаться достоверным источником, но иного пока не было. Так что приходилось полагаться на то, что имелось. Может быть, Оля выдавала желаемое за действительное? Но ей повезло. Камень, вставленный в искусно вырезанную металлическую оправу и покрытый какой-то вязью, оказался тем, на что она рассчитывала. Человек в богатой одежде улыбнулся. Уже хороший знак. Да, понимаем, произнёс он. Ольга вздохнула и невольно погладила амулет кончиками пальцев. Это было ещё одно подтверждение того, что этот мир наполнен магией. Оля хотела попросить помощи, рассказать, что они оказались в этом месте случайно и не знают, куда идти дальше. Но она не торопилась. Вы прибыли раньше времени, не представившись, спросил мужчина. Ольга тоже не спешила называть имя. Вопрос требовал тщательного осмысления. Существовало два варианта: либо их здесь ждали, и они попали в этот мир не случайно, либо их приняли за кого-то другого. Так получилось, туманно ответила Ольга. «Нам с товарищами нужна помощь!» «Да, я вижу!» – серьезно кивнул человек и с тревогой посмотрел на лежащего без сознания Артема. Оля тоже волновалась. Пусть Игорь явно сдерживал силу, парню все-таки сильно досталось. Не было никаких сомнений, что после нескольких ударов по голове у него может оказаться сотрясение мозга. Она волновалась бы сильнее, но во время драки Игорь пусть и пинал Артема по голове ногами, но это больше походило на толчки. В ином случае, она была уверена, Игорь просто сломал бы Артему шею. Повернувшись к одному из воинов, тот, кто выглядел более богато одетым, кивнула ему. Мужчина немедленно вытащил из кармана какой-то пузырёк и выжидательно замер, глядя на Ольгу так, словно ждал её разрешения. «Я знаю», — снова заговорил первый воин, «что вы предпочитаете свои эликсиры». Но...» — он замолчал, замявшись. Ольга нахмурилась, пытаясь понять, как действовать дальше. В итоге она решила, что для начала следует позаботиться о здоровье Артёма. Пожалуйста, делайте всё, что можете, сказала она, надеясь, что правильно поняла значение слова эликсиры. Воинги вновь человек с пузырьком в руках. Тот с ловкостью, которую никак не ожидаешь от такого массивного и крепкого человека, подошёл к лежащему на земле Артёму. Игорь, стоявший рядом всё это время, отошёл в сторону. Что происходит, Белоснежка? требовательно спросил он. Они хотят вылечить его, ответила она, даже не глядя в сторону Игоря. Сейчас её больше занимало здоровье одного из членов группы, и незнакомцы. Что он хочет сделать? истерично вскрикнула Алина. Она стояла в стороне и даже не думала подходить к своему парню. Что он вливает в него? Скажи, чтобы перестал. А если Артём станет хуже из-за этого? Ольга обдумала эту мысль. хуже Артёму, конечно же, могло стать. В конце концов, они существа другого мира, и то, что для местных лекарство, для землян, могло оказаться ядом. Вот только есть ли у них выбор? Благодари Игоря за то, в каком состоянии сейчас твой парень, произнесла Ольга. Еда и питьё больше не вредят нам, так что мы можем только надеяться, что местные лекарства помогут. А если нет? всхлипнула Алина, заламывая руки. Что ты от меня хочешь? Устала спросила Оля. Я знаю не больше тебя. В любом случае уже поздно что-то менять, резко бросила она, кивая в сторону пришедшего в себя Артёма. Парень был дезориентирован, но по крайней мере прямо сейчас умирать не собирался. Заплакав сильнее, Алина бросилась ему на грудь, не обращая никакого внимания на то, что подобное явно доставляло Артёму дискомфорт. Если судить по виду Артёма, у него действительно было сотрясение мозга. Но даже в таком состоянии он пытался успокоить плачущую девушку, цепляющуюся за него. Ольга в лёгком раздражении отвернулась. Она не понимала ни Алину, ни самого Артёма. Может быть, именно так и должна выглядеть настоящая любовь. Оля немного сомневалась в этом, но её нельзя было назвать экспертом в этой области. Понимая, что игнорировать пришедших людей не стоит, она решила сосредоточить всё своё внимание на них. Тем более они были хорошим источником информации. Правда, Ольгу слегка смущало, что местные жители так приветливы к ним. Она ожидала чего угодно, но только не этого. Ладно, артефакт, позволяющий говорить друг с другом, ещё можно было понять. Но как быть с эликсиром? Что-то ей подсказывало, что он должен стоить денег. Либо это не так, и лекарство тут можно приобрести за копейки. либо незнакомцы настолько богаты, что совершенно не волнуются о потере определённого количества монет или того, что у них тут вместо денег. Вы давно прибыли? спросил мужчина в более богатой одежде. Пару дней назад, осторожно ответила Оля, не зная, какую историю рассказать незнакомцам. Стоит ли признаться, что они пришли из другого мира? Как тут относятся к людям вроде них? В книгах герои чаще всего предпочитали не разглашать такие сведения, опасаясь, что местные могут поступить не слишком гуманно. Мы прибыли издалека. Ольга решила остановиться пока на этом. Это ведь не совсем ложь, не так ли? Они действительно прибыли в этот мир издалека. Наше прибытие было не слишком приятным. О, мужчина хмуро кивнул. Прошу прощения за неудобство. Мы ждали вас позже. Ольга застыла Она растерянно оглянулась на остальных. Взгляд невольно задержался на Алине. Видимо, главную героиню этой истории перенесли сюда специально. Тогда почему не встретили сразу? Ах, ну да. Он ведь сказал, что произошла ошибка. Возможно ли, что время прибытия Алины сместилось из-за того, что она невольно захватила с собой ещё несколько человек? Это могло бы объяснить сбой во времени. Ничего страшного. Ольга натянуто улыбнулась, пробегаясь глазами по мужчинам. Где-то среди них должен находиться главный герой истории, хотя герои ведь не всегда встречаются сразу. Она могла бы предположить, что будущая пара героини мужчина, одетый в самую дорогую одежду. Однако он, честно говоря, не тянул на прекрасного принца. Внешность совсем не та. Из всех воинов Самым привлекательным был один молодой человек, но его одежда намекала, что он простой боец, а значит, в главные герои он тоже не годился. Хотя он вполне может оказаться бастардом короля и в конце истории обязательно освободит угнетённое королевство от власти своего деспотичного брата, отца, дяди и так далее, и сядет на трон. А главная героиня, которая будет с ним с самого начала, помогая ему на нелёгком пути, по праву станет королевой. Тряхнув головой, Ольга выразила подобные мысли. Даже если всё это и так, то ей нет никакой разницы. Она тут просто часть массовки, призванная для того, чтобы на её фоне главная героиня смотрелась более выгодно. Думаю, нам не стоит надолго здесь оставаться, пробормотал мужчина. Ольга заметила, с каким недоумением он оглядывает место, где они ночевали. Лофт действительно был слегка, мягко сказано, удивлён. Сначала он не обратил внимания на местность, но сейчас, когда первая растерянность от встречи прошла, он смог оглядеться. Увиденное сильно его поразило. Разделанные туши нескольких животных, у некоторых снята шкура, странное строение из веток. Разворошённое кострище, куча камней разного размера, валяющихся вокруг неглубокой ямы, на дне которой лежало что-то светлое и тонкое. Полный беспорядок. Сразу видно, что сильфы не слишком любят проводить время за пределами комфортной среды. И всё-таки было что-то в этих сильфах непонятное. Лофт никак не мог понять, что именно его так сильно смущает. Взять, например, сильфу, сидящую у корней дерева Разве она не слишком пожилая для делегации? Честно говоря, Лофт никогда не видел старейших представителей этой расы. Он знал, что они не выходят из резиденций, предпочитая доживать свой век в мире и спокойствии. Тогда почему эта Сильфа здесь? Немного подумав, Лофт решил, что даже если в этот раз делегация слишком странная, это всё равно могли быть только те, кого они ждали. И иных тут просто быть не могло. А раз так, то и переживать не о чем. Повернувшись к королю, он вопросительно на него посмотрел. Рутрам, заметив его взгляд, кивнул. До этого молодой король пристально оглядывал сильфов. Ему часто приходилось с ними сталкиваться. Его отец поддерживал деловые отношения со всеми народами, поэтому в королевском дворце всегда можно было встретить кого-нибудь отличного от гнома. Сильфы были разными. Всё зависело от их магии и того, где они жили. Огненные сельфы были более страстными, порывистыми и вспыльчивыми. Они любили одеваться в тёмные кожаные одежды. Многие носили в качестве оружия хлысты с острыми наконечниками. Этим созданиям было сложно держать язык за зубами. Они всегда громко смеялись и предпочитали в пищу острые блюда. Водные существа отличались рассудительностью, медлительностью и плавностью движений. Отец Рутрам всегда считал водных сильфов нудными и скучными. Их речь была текучей, и в ней всегда присутствовало много лишнего. Они носили минимум одежды, оправдывая это тем, что в воде она мешала. А ещё эти сильфы очень любили украшения из подводных кораллов. Из кораллов они делали и оружие, обычно короткие, слегка закруглённые ножи. Воздушных сильфов Рутрам не очень любил. Они казались ему слишком высокомерными. Эти существа не любили сталкиваться с посторонними. Они редко спускались со своих воздушных островов и делали это только тогда, когда ситуация была срочной. Они мало говорили, смотрели на остальных как на простых букашек под ногами. Одевались воздушные сильфы в многослойные, развевающиеся на ветру одежды. Носили длинные волосы, обычно замысловато собранные и закреплённые на голове причудливыми коронами. Рудра мог поклясться, что воздушные сильфы даже будучи на земле, не наступали на неё, и чтобы спрятать это, они и носили длинные одежды, которые делали походку плавной и летящей. Все без исключения сильфы отличались высоким ростом. По сравнению с гномами, они были очень худы. Рудрам любил гномов с их крепкими руками и ногами, полными грудями и крутыми бёдрами. Но иногда с интересом посматривал на сильфиек, размышляя, каково это обнять столь тонкое и хрупкое существо. Рутрамм казалось, что он обязательно раздавит любую сильфу, стоит надавить чуть сильнее. Новая делегация оказалась в разы интереснее, чем предыдущие. Все сильфы в ней выглядели необычно. Рутрамм давно мог определить, к какому виду относится тот или иной сильф, но с этой группой всё было не так просто. Та, что говорила с ними, была довольно взрослой, поэтому Рутрам не обратил на нее особого внимания. Возраст второй сильфы явно давно уже подобрался к своему пределу. Рутраму она казалась слишком старой. А вот третья вызывала в молодом короле наибольший интерес. Ее одежда походила на то, что любили носить огненные сильфы. Правда, те в основном предпочитали кожу, но иногда они гнушались и тканями. Кнутар Рутрам не заметил, но всё равно причислил её к огненным существам. "Позвольте представиться", шагнув вперёд, он оттеснил лофта себе за спину. "Король подземных гномов, Рутрам бесстрашный". Говоря это, он смотрел в основном на всё ещё плачущую сильфу, которая обнимала одного из своих сородичей. Правда, в самом конце всё-таки перевёл взгляд на лидера делегации. Он думал, что увидит в её глазах удивление или даже недоверие. Всё-таки он был одет не как король, но Сильфа лишь кивнула. Рада встрече с вами, ваше величество. Моё имя Ольга, просто ответила она. И снова странное имя. Я тоже очень рад. Прошу прощения за то, что мы заставили вас пройти через такие сложности. Ответственные за недоразумение будут наказаны со всей строгостью. Прежде чем мы двинемся в путь, я хотел бы узнать, нужна ли вам ещё какая-то помощь. Может быть, Руtram взглянул в сторону разделенных туш. Еда или питьё было бы замечательно. Ольга улыбнулась ему. Руtram чуть нахмурился. Он никак не мог определить, к какому виду относится эта сильфа. Если судить по малому количеству одежды на теле, то она могла быть водной. Вот только сильфа не была похожа на неё. Спустя несколько секунд Рутрам с удивлением понял, что не может отнести её к какой-то определённой группе. Мы смогли достать немного еды, но будем благодарны, если у вас найдётся что-нибудь более цивилизованное. Последнее слово она произнесла слегка настороженно, словно опасалась, что её не поймут. Рутрам кивнул, оставляя пока размышления в стороне. Конечно, произнёс он и повернулся к воинам. Те поняли всё мгновенно и сразу начали шевелиться. Вскоре лишний мусор был убран, а еда, состоящая из толстых грибных пирогов и кусочков копчёного мяса, была раздана. Естественно, в королевском дворце кормили намного лучше, но сейчас они были в походе и не имели с собой иных запасов. К его облегчению, сильфы даже не подумали возмущаться скудной пищей. Они с благодарностью приняли еду и питьё. Наслаждаясь нормальной едой, Ольга то и дело бросала взгляды на мужчин. От её внимания не ускользнуло то, как представился юноша король подземных гномов. Гномов? Серьёзно? Оля окинула фигуру воина оценивающим взглядом. В принципе, если подумать, то очень похоже. В общую картину не вписывался только довольно высокий рост. Ольге казалось, что гномы должны быть значительно ниже. Кои какие вещи не давали ей покоя. Например, что за ними пришёл целый король? Разве он не должен сидеть в безопасности в замке? Почему этот мальчик бродит по лесу в сопровождении всего лишь десятка стражей? Ольге такое поведение казалось не совсем правильным. Он ведь король, а вдруг недоброжелатели узнают о походе, нападут и убьют? тогда в стране начнутся беспорядки. Разве ему не следует думать в первую очередь о своей стране? Окинув юношу взглядом, Ольга качнула головой. Если судить по одежде, он пытался выдать себя за простого воина, сделав мишенью другого гнома. Гнома. Ольга покатала это слово на языке. Всё ещё сложно было представить, что она сейчас сидит и ест вместе с настоящими волшебными существами. Если бы она не знала, то могла бы подумать, что это люди, просто очень накачанные и бородатые. Оставив проблемы гномов им самим, Ольга обратила внимание на остальных членов своей группы. К её удивлению, Игорь всё ещё не начал грубить всем подряд. Он был тих и внимателен, явно переоценивает ситуацию, размышляя, как ему теперь себя вести. вряд ли гномы потерпят постоянные насмешки или оскорбления. Максим был задумчив. Он то и дело смотрел на свои руки и вокруг себя. Людмила Ивановна ела медленно, чему-то время от времени улыбаясь. Честно говоря, Ольга начала переживать за рассудок пожилой женщины. Кажется, магия слишком сильно повлияла на неё. Артём страдал от сотрясения мозга. Он выглядел лучше, чем в начале, но от цвет его кожи всё ещё оставался слегка зеленоватым. Алина привычно цеплялась за него, хотя и перестала плакать. На самом деле было заметно, что гномы её очень интересуют. Девушка то и дело бросала на них быстрые взгляды из-под ресниц, а потом алела щеками, словно стыдясь своей нерешительности и застенчивости. Ольга в который раз поразилась таким способностям. Сама она никакого смущения не испытывала и не видела причин имитировать его. Гномы интересовали, но в первую очередь Оля смотрела на них как на существ, которые могли бы им помочь. Не было никаких сомнений, что стоит обсудить новую информацию. Поэтому после обеда Ольга извинилась перед гномами и попросила всех землян отойти вместе с ней. Если гномам что-то и не понравилось, то они дипломатично промолчали, заверив, что всё в порядке. Сняв с шеи артефакт, Оля начала пересказывать всё, что узнала. Она делилась своими выводами, стараясь показать остальным полную картину. Когда Ольга высказала мысль, что они могли попасть сюда не случайно, все живо заинтересовались. Может, им нужна какая-то помощь? предположила Алина, поглядывая в сторону гномов, которых все равно не было видно из-за кустов. «Ну, знаете, избран... избранные... и все такое...» Она рассеянно покрутила пальцем локон, глядя на всех неуверенно. Ольга скептически на нее посмотрела. «Сомневаюсь, что дело в чем-то подобном», произнесла она. «Скорее уж возникла какая-то ошибка». Алина моментально ощетинилась и прижалась к Артему теснее. «Сомневаюсь, что дело в чем-то подобном», Оля напряглась, ожидая, когда верный рыцарь встанет на защиту своей дамы. Однако парень даже не подумал что-то говорить. Девушка, открыв рот, поглядела на Артёма так, словно у того внезапно выросла вторая голова. Оля к слову тоже посмотрела на него удивлённо. "Артём", плаксиво позвала Алина. "Что с тобой? Голова всё ещё болит? Тошнит? Вот не надо было тебе пить ту гадость". На этих словах она бросила осуждающий взгляд в сторону Ольги. Всё в порядке, спокойно ответил парень, похлопав Алину по руке, которая лежала на его локте. Я тоже думаю, что возникла какая-то ошибка. Не знаю, как остальные, но я не чувствую себя героем или кем-то вроде этого. Что? ахнула Алина и отпрянула. Её красивые глаза округлились, а рот приоткрылся. Ты согласен с ней? Не со мной? Так, давайте не будем ругаться. Нужно решить, что мы будем делать дальше, прервала Ольга начинающийся концерт. Я не хотела всё это выслушивать. Да и гномы ждали. Не думаю, что у нас много вариантов, хмыкнул Максим. Мы можем только идти дальше и надеяться, что сможем узнать способ вернуться домой. Ольга вздохнула. Парень был прав. Вряд ли гномам понравится, если люди сейчас скажут, что не хотят идти с ними. Почему-то ведь эти существа ждали их. Оля была удивлена тем, каким спокойным и даже тихим был Игорь. Ей казалось, что он сразу попытается отобрать у неё артефакт, чтобы самому управлять ситуацией. Но нет. Игорь даже не заикнулся об этом. Она очень надеялась, что он будет благоразумным и не подставит их в неудобный момент. Хорошо. Тогда решено, все переглянулись и кивнули. Ольга поджала губы и направилась обратно к гномам.